Глава 24. Счастлива, но по-другому. 20 июля. Дорогой папа, я две недели пробыла в Уизергренш и ни разу за это время тебе не написала. Но я каждый день думала о тебе. Мне надо было написать и тете Лауре, и Илси, и Тедди, и кузену Джимми, и Перри. И к тому же у меня еще было столько развлечений. В первую ночь я решила, что я не буду здесь счастлива. Но я счастлива, хотя счастлива совсем по-другому, чем в молодой луне. Тетя Нэнси и Кэролайн очень добры ко мне и позволяют делать все, что я хочу. Это очень приятно. Они очень поддевают друг дружку. Но я думаю, что это примерно то же самое, что у нас с Илси. Они часто бронятся, Но между перебранками очень сильно друг друга любят. Тетя Кэролайн, конечно, не ведьма, но я не знаю, кому она будет нужна, когда останется одна. Тетя Нэнси уже не красавица, но у нее очень аристократический вид. Из-за ревматизма она не может много ходить и чаще сидит на крыльце, читает, плетет кружева или играет в карты с Кэролайн. Я много с ней разговариваю, потому что она говорит, что это ее развлекает. Я очень многое ей рассказала о себе, но только не сказала, что пишу стихи. Если бы я сказала, она бы меня заставляла читать ей, а мне кажется, что она не из тех, кому надо читать стихи. И еще мне не хочется говорить с ней про тебя и про маму хотя она меня все время к этому подталкивает. Я рассказывала ей про долговязого Джона, про его буш и про то, как я ходила к отцу Кэссиди. Она усмехалась, когда слушала, и говорила, что ей всегда нравилось вести беседы с католическими священниками, потому что с ними можно говорить больше десяти минут, и при этом другие женщины не подумают ничего плохого. Тетя Нэнси тоже рассказывает много историй. Они с Кэролайн рассказывают друг другу про то, что было в семьях Пристов и мюреев. Я люблю сидеть и слушать. Это почти так же интересно, как разговоры тети Элизабет и тети Лауры. Я очень многого не понимаю, но это откладывается в памяти, и когда-нибудь я это пойму. Я составила описание тети Нэнси и Кэролайн. Они в записной книжке, которую мне подарил Джимми. Я спрятала книжку за платяной шкаф, потому что однажды видела, как Кэролайн роется в моем сундуке. Я не должна называть тетю Нэнси бабушкой. Она говорит, что тогда чувствует себя «древней, как Мафусаил», в кавычках. Она много рассказывает о мужчинах, которые были в нее влюблены. Все они вели себя примерно одинаково. Мне это было бы скучно. а Она вспоминает с удовольствием. Она рассказывает о вечеринках и танцах, которые устраивали раньше в Уизер Уизергренж. Уизергренж больше, чем молодая луна, и обстановка тут богаче. Но все не такое родное. В доме много интересных вещей. Я люблю их рассматривать. В приемной стоит королевский стакан. На нем изображены шип и роза. Его привез из Шотландии один из пристав. Из него пьют за здоровье принца Чарли и больше ни для каких целей его не употребляют. Он сделан из очень редкого стекла, и тетя Нэнси очень высоко его ценит. Еще у нее в китайском кабинете Есть стеклянный графин с замаринованной змеей. Это страшно, но захватывающе. Я содрогаюсь при виде этой змеи, но каждый день хожу на нее смотреть. Что-то меня к ней притягивает. У тети Нэнси в комнате есть бюро со стеклянными дверками и ваза, у которой с краю сидит зеленая рыба, а еще китайский дракон с кудрявым хвостом. Ящичек с птичьими чучелами, стакан с песком для варки яиц, рама венок, сделанный из волос всех умерших пристав, и очень много портретов. Но самая моя любимая вещь в этом доме – большой серебряный сверкающий шар, свисающий с лампы в маленькой гостиной. Он отражает все вокруг, и получается маленький волшебный мир. Тетя Нэнси называет его зеркальным шаром и говорит, что когда она умрет, его отдадут мне. Лучше бы она этого не говорила, потому что я так его хочу, что могу начать ждать ее смерти, а это будет большой грех. Еще мне завещают дверной молоточек с головкой чаширского кота и золотые серьги-кольца. Это вещица Мюреев. Тетя Нэнси говорит, что вещицы пристов должны отойти к пристам. Чеширского кота я очень хочу, а вот серьги не возьму. Не хочу, чтобы лишний раз обращали внимание на мои уши. Я сплю здесь одна. Мне страшновато, но мне нравится побеждать свой страх. На ласточек я перестала обращать внимание, но плохо, что я так далеко от людей. «Зато можно вытягивать ноги так, как тебе нравится, и никто не будет ругаться, что я ворочаюсь. И когда я просыпаюсь ночью и думаю о какой-нибудь прекрасной строчке, потому что последние стихи всегда кажутся прекрасными, я сразу выскакиваю из кровати и записываю в книжечке. Дома я не могу так делать и часто забываю самое лучшее. У меня есть стихотворение» который начинается так. «В сладком венчике жемчужном тонет пчелка хлопотливая». Когда я придумывала эти стихи ночью, то они начинались по-другому и было гораздо лучше. Но, к сожалению, я уснула и забыла. Но венчик там тоже был. Мне кажется, что венчик, в кавычках, поэтичнее, чем «чашечка», в кавычках. «Мне разрешают бывать на кухне и помогать Кэролайн готовить». «Кэролайн готовит вкусно!» «Но иногда она допускает ошибки в пропорциях». «И тетя Нэнси сердится. Она любит, чтобы все было вкусно». «Завтраки в Гренж лучше, чем в «Молодой Луне». «Мы едим тосты, ветчину, мармелад. Это не то, что вечные каши». По воскресеньям мы больше развлекаемся, чем молимся. Для разнообразия это неплохо. Тетя Нэнси не ходит в церковь. Она с утра плетет кружева, а потом они с Кэролайн целый день играют в карты. Но мне она не советует играть. Говорит, что я не должна следовать ее дурному примеру. Днем к тете Нэнси приехали некоторые из пристав и остались ужинать. Лесли Прист – из них самый частый гость. Он, кажется, любимый племянник тети Нэнси. Наверное, это правда, потому что он все время делает ей комплименты. Но я заметила, что при этом он подмигивает Исааку Присту. «Мне он не нравится». Со мной он обращается, как с годовалым младенцем. Тетя Нэнси говорит им ужасные вещи, а они только посмеиваются». Когда они уезжают, тетя Нэнси рассказывает про них всякие плохие вещи. Кэролайн это не нравится, потому что она тоже прист, и поэтому каждый воскресный вечер у них происходят ссоры, и до утра понедельника они не разговаривают. Мое любимое место под обревом, около бухты. Берег кое-где крутой и обрывистый, и там есть очень красивые, живописные, неожиданные места. Я ухожу туда, чтобы сочинять стихи. Мне, конечно, очень не хватает. Илси, Тедди, Перри и дерзкой Сэл. Сегодня мне принесли письмо от Илси. Она пишет, что пришлось прервать репетиции сна в летнюю ночь до моего возвращения. Так приятно чувствовать, что ты нужна. Тетя Нэнси не любит тетю Элизабет. Она называет ее тиранкой. Еще она говорит, что Джимми Мюррей был необычайно умным мальчиком и что его ум погиб из-за ее скверного характера. Она говорит, почему это ее за это не наказали. Если бы она убила кого-нибудь, она была бы убийцей. Ее бы судили и приговорили. А я считаю, что убить выдающийся ум — большое преступление, чем просто убийство. Мне самой не все нравится в тете Элизабет, но тут, папа, я почувствовала, что мне надо вступиться за честь моей семьи. И я сказала, больше в моем присутствии не говорите таких вещей про тетю Элизабет. И я тогда бросила на тетю Нэнси взгляд — И она тогда разозлилась. Лучше бы мой брат Арчибальд был жив, а ты бы умерла, наглая душа. Если тебе не нравятся мои речи, то и не вертелась бы под ногами, когда мы с Кэролайн разговариваем. Ты уже много чего тут понаслушалась. Конечно, это был просто сарказм, но мне кажется, папа, что хотя тетя Нэнси пока еще меня любит, но скоро я ей разонравлюсь. Джим Прист говорит, что она непостоянная и никого в жизни не могла любить долго, даже своего мужа. Но каждый раз, когда она меня обидит своим сарказмом, она всегда велит Кэролайн отрезать мне кусок пирога, чтобы я забыла про ее сарказм. Я теперь постараюсь писать тебе чаще, а то я тебя забросила, папа. Постскриптум, наверное, я сделала пару ошибок. Я забыла привезти с собой словарь. 22 июля. Дорогой папа, произошло ужасное. Я не знаю, что мне делать. Папа, я разбила у тети Нэнси ее королевский стакан. Все это вспоминается как в страшном сне. Я пришла в гостиную посмотреть на замаринованную змею, а потом повернулась и задела рукавом стакан. Он полетел, ударился о камин и разлетелся в дребезги. Я выскочила из комнаты, но потом опомнилась и решила собрать осколки и спрятать их в ящик под диваном. Тетя Нэнси теперь никогда не заходит в большую гостиную, и Кэролайн бывает там редко, так что, может быть, Они ничего не заметят до моего отъезда. Но мысли о стакане меня преследуют. Меня ничто не радует. Все время думаю про него. Я знаю, что тетя Нэнси будет горевать и никогда не простит меня, если обнаружит. Я всю ночь не спала и переживала. Джим Прист пришел поиграть со мной, но быстро ушел. Он сказал, что я сегодня какая-то другая и со мной неинтересно. Присты всегда говорят в глаза то, что думают. Да, я, конечно, сегодня другая. Что мне делать? Молиться я не могу. Я чувствую, что нельзя молиться о том, чтобы обмануть тетю Нэнси. 23 июля. Дорогой папочка, наш мир все-таки странный. Все оборачивается не так, как мы того ожидаем. Прошлой ночью я снова не могла заснуть. Все думала про разбитый стакан поэтому я встала из постели и пошла через всю амфиладу в заднюю комнату. Тетя Нэнси была еще там, сидела за столом и раскладывала пасьянс. Она удивилась, что в такой поздний час я все еще не сплю. И я сказала все, как было на самом деле. Вчера я разбила твой королевский стакан и засунула осколки под диван, Я ожидала, что она начнет метать громы и молнии, а тетя Нэнси сказала, «Ну что ж, это благословение Божье. Мне не раз самой хотелось смахнуть его со стола, но не хватило смелости. Все семейство пристав не может дождаться моей смерти, чтобы заполучить этот стакан. Они все между собой перессорились, потому что я не могла решить, кому его завещать». «Ну, а теперь его нет, и можно спать спокойно. Тебе и мне. Пусть тебе приснятся красивые сны!» Я спросила, «Тетя Нэнси, неужели ты на меня не сердишься?» А она ответила, «За Мюрреевскую вещицу я бы тебе выдрала косы, а то, что пристав, мне это безразлично». Я легла в постель, и мне стало намного спокойнее. Сегодня я получила письмо от Илси. Она пишет, что у Дерской Сел наконец-то появились котята. Чувствую, что мне надо поторопиться домой. Как бы тетя Элизабет не утопила их всех, пока я тут. Тедди тоже прислал письмо, но это скорее не письмо, а сплошные картинки. Портреты Илси и Перри, пижмовый пятачок, и буш долговязого Джона. Я очень затосковала по дому. «28 июля. Папочка, послушай. Я теперь знаю тайну папы Илси. Все так ужасно, что я не могу это написать даже тебе. Страшно этому поверить, но тетя Нэнси уверяет, что это правда. Я не могу себе представить, что такие страшные вещи бывают на свете». Я знаю, что мама Илси такого не могла сделать. Это какая-то страшная ошибка. Я теперь так несчастна, и мне кажется, что я уже не буду счастливой. Я всю прошлую ночь плакала в подушку, как героини книг, которые я прочла у тети Нэнси.